Глава 8. Задание уничтожить. Самое прекрасное во всей этой ситуации было то, что огонь, созданный при помощи моих стрел, считался как полноценный навык. Призвав ветер, я отправил в этот огонь кучу пыли, поднятой во время моего эффектного появления на этаже, и эта пыль под действием моего огня тоже начала гореть, и что меня удивило больше всего – взрываться. От этих взрывов в коридоре передо мной словно разверзлась гиена огненная, жуки вспыхивали словно свечки, а счетчик моего опыта крутился как лишенный. Увлеченный приятным глазу зрелищем, я не сразу заметил, что оказывается уже какое-то время, являясь гордым обладателем 23-го уровня, а значит, система должна была одарить меня новыми очками параметров. Своё развитие я продумал уже давно». И цели по обретению доступа к вживленному в меня артефакту по-прежнему захватывали мое сознание. Для их достижения мне не хватало очков мудрости, поэтому все полученные параметры незамедлительно отправились именно туда. После всех изменений мои параметры на текущий момент выглядели так. Винт, 23 уровень, здоровье 624, мана 3476, сила 34, ловкость 32, выносливость 31. Интеллект – 100, воля – 14, мудрость – 118, удача – 15. Полученный опыт – 12,093,719 из 419,430,400, контроль – 24. Количество свободных очков параметров – 0, количество свободных очков классовых навыков – 5. Благодаря полученным достижениям 5 вложенных очков параметров превратились в 13 очков мудрости – что ощутимо ускорило достижение моей цели. Я в очередной раз порадовался своему развитию и сосредоточился на происходящем в коридоре. Практически сразу я осознал, что в ближайшей ко мне части коридора жуков уже не осталось, и основной вал пламени прошел значительно дальше, оставляя за собой до безобразия разогретые стены и весело догорающих жуков. У меня не было времени дожидаться, пока многочисленные трупы догорят, поэтому, недолго подумав, я попробовал создать перед собой поле повышенного давления, справедливо предположив, что пламени будет сложнее гореть в таких условиях. Вспыхнувшая с невероятной силой пламя быстро показала мне, что я конкретно так ошибался в своих предположениях. Из-за высокой концентрации кислорода пламя получило больше топлива и, как итог, чуть не спалило, не подумавши подошедшего меня. Сразу же изменив свое мнение, я поменял полярность предлагаемых сил, создавая перед собой зону практически невесомости. Должен признать, что это оказалось куда сложнее, чем я думал. По непонятным для меня причинам, зона с низкой силой тяжести потребляла значительно больше сил, нежели такая же зона с высокой силой тяжести. Однако практически сразу я увидел, что мои усилия оказались не напрасны. Внезапно для себя я увидел, как в результате отсутствующей конвекции языки пламени сжигали кислород вокруг себя, но не получали новый. В результате этого буквально на глазах пламя уменьшалось, и спустя несколько секунд стало настолько маленьким, что только безумец мог бы считать его чем-то опасным. Тем не менее, хоть я и разобрался с источником горения, однако никто не отменял того факта, что стены коридора в результате воздействия пламени были невероятно раскалены. Из-за этого я не мог пройти через коридор, чтобы продолжить покорение этого муравейника. Задержки были недопустимы. Поэтому я лихорадочно думал над способом своего дальнейшего передвижения. В голову не приходило абсолютно ничего. Не знаю, то ли в этом виноват сильный недосып, то ли еще чего. Но тупил я просто нещадно. Мысли в моем воспаленном мозгу дошли даже до такого предположения, чтобы я открывал порталы прямо в коридоре и перемещался по ним, игнорируя получаемый урон. Внезапно я замер буквально на полумысли, блокируя урон, а ведь точно, озарило меня. Я совсем незаслуженно забыл то, с чего началось мое восхождение, мою профессию. Насколько я помню, у меня там как раз было несколько подходящих рун, которые очень сильно помогут в решении получившейся проблемы. Видимо, как раз пришло время проверить работу моего недавнего приобретения в виде руны Кес. Я так думаю, что связки с руной «Аквамир» и «Инди» она образует весьма интересную комбинацию, которая позволит мне чувствовать себя в огне, как рыба в воде. Не откладывая в долгий ящик, я тут же сел прямо там, где стоял, и, достав из рюкзака комплект военной формы, принялся творить магию. Хотя я достаточно давно не занимался рунами, однако выяснилось, что это как езда на велосипеде. Один раз научившись, больше никогда не забудешь. Руны буквально сами выскакивали передо мной, стоило мне только подумать о них, и объединялись в причудливую вязь. Приятным открытием для меня стал тот факт, что руна Инди после своего улучшения стала давать не 20 очков защиты, как делала до этого, а целых 40 очков. На пляже я не обратил на это внимания, целиком сосредоточенный на изучении новых рун, и сейчас был весьма приятно удивлен. Судя по всему, при повышении уровня владения каждой руной она увеличивала свои показатели в два раза что открывало невероятно интересные перспективы. Создавая первую рунную цепочку своей жизни, я с невероятным наслаждением смотрел на то, как из-под моей руки рождается настоящее произведение искусства. Пусть цепочка была маленькой, состоящей всего лишь из трех символов, однако я все равно испытывал невероятную гордость от того, что могу совершать такие вещи. Создав первую руну Индии, я некоторое время полюбовался на ее явно усложнившуюся структуру, а потом задумался — Как разместить остальные руны? Сначала возникла мысль сделать их одной линией. Но в таком случае получалось, что стабилизирующую руну кес мне пришлось бы использовать два раза. Что влекло за собой просто непомерное увеличение затрачиваемой маны. И именно тогда до меня дошло, что с появлением магии в жизни людей мыслить линейно — это просто преступление. На меня словно снизошло озарение. И развеяв руну Индии, я тут же создал кес и разместил ее в основании будущего треугольника. Затем, удерживая в сознании созданную руну, я быстро воплотил Инди и Аквамир. Когда я подвел их сияющий кес, то стал свидетелем настоящего волшебства. Между рунами абсолютно без моего участия начали формироваться сияющие и переливающиеся нити энергии. Когда они соединились между собой, то произошла легкая вспышка, и на месте этой структуры висела уже гораздо более сложная руна, имеющая в своей структуре элементы от всех трех рун. Тем временем система тут же отреагировала на произошедшие изменения. Поздравляем! Достижение мастер-руновок улучшено до уникального достижения Созидатель. Награда. Возможность повысить одну руну до следующего порядка. Создана комбинация защитной руны Инди, стабилизирующей руны Кес и образующей руны Аквамир. Родительский элемент приобретает дополнение вода. Произведена генерация рунной связки, защита от огня. Замерев, я внимательно читал приятные сердце строчки и восхищался полученному результату. Защита от огня. Принадлежность. Рунная связка второго типа. Свойства. Поглощает огненный урон в размере вложенной маны. Затраты. Сумма затрат задействованных рун умноженная на 2. Благодаря тому, что я задействовал три руны, причем каждая последующая повышала затраты маны на свою реализацию по сравнению с предыдущей, то общий расход на создание этой цепочки составил 460 единиц маны. Астрономическая цена для многих но не для меня. Краем сознания, отметив, что рунная связка сохранилась на соответствующую панель, я решил перестраховаться и защититься от огня настолько сильно, насколько это вообще возможно, тем более, что взрыв маны уже восстановился. На текущий момент у меня было занято только два слота, которые я ни при каком раскладе не согласился бы поменять. Сапоги огненные саламандры и кольцо света. Это были две части одного комплекта, которые давали слишком много полезных плюшек, от которых просто грех отказываться. Поэтому я сразу решительно выкинул обратно в рюкзак Берцы и начал творить магию. По истечению 15 минут я стал гордым обладателем комплекта вещей, которым обзавидовался бы любой пожарник современности. Камуфляжные штаны. Защита от огня плюс 460. Камуфляжная куртка. Защита от огня плюс 460. Наколенники из кевлара. Левый, правый. Защита от огня плюс 460. Налокотники скиллара с Левый и правый. Защита от огня плюс 460». «Перчатка. Левая и правая. Защита от огня плюс 460». «Камуфляжная бандана. Защита от огня плюс 460». Когда процесс подходил к концу, я понял, что не укладываюсь в тот резерв маны, что у меня оставался. Поэтому пришлось применить взрыв маны несколько раньше, чем планировал. Глядя на получившийся результат, я понимал, что все было не зря. А еще я, наконец, начал понимать слова Мириэлы, когда она говорила о том, что рунологи — это очень редкие и востребованные люди. Даже я, находясь еще в начале своего пути, мог делать такие вещи, что другим и не снилось. Вот взять, например, одежду, которая только что вышла из-под моей руки. Да, одевая их, я становлюсь совершенно незащищен от множества факторов. Но вот при атаке меня огнем у врага не получится абсолютно ничего. Я быстренько переоделся и, встав полный рост, уверенно пошел по направлению к бушующему пламени. Как только мои ноги коснулись огня, то я обнаружил, что вокруг моего тела сформировался едва видимый синеватый щит, от которого все стороны сразу повалил пар. Но на этом, собственно говоря, все спецэффекты и закончились. Внутри я не чувствовал абсолютно ничего. Получившаяся комбинация рун позаботилась даже о том, чтобы мне дышалось комфортно, и я не ощущал никаких последствий от жара вокруг. Сразу же, как только я убедился в своей неуязвимости относительно пламени бушевавшего вокруг, то тут же принесся накачивать маной ветер, который погнал огненный вал в глубину муравейника. Идя следом за ним, я тихонько улыбался и насвистывал веселый мотивчик. Муравейник оказался совершенно не готов к тому, что на его территорию придет ходячий огнемет. Что бы ни предпринимал его коллективный разум, все его попытки разбивались а невероятно яркое пламя, шедшее неудержимым валом впереди меня. Многочисленные жуки, которые старались меня остановить, попросту оглушительно взрывались, стоило им приблизиться на расстояние пяти метров от огня. Несколько раз муравейник предпринимал попытки отчаянной атаки и заводил свои отряды со спины, но там, где я проходил играючи, отправленные жуки получали знатные ожоги, и когда добирались до меня, то представляли из себя жалкое зрелище. Мой неудержимый спуск продолжался уже на протяжении получаса, И за это время я углубился как бы не сильнее, чем прошел до призвания огня. В голове я уже радостно рисовал триумфальные картинки, как я врываюсь в главный зал, где гигантский босс взрывается от жара пламени. Но реальность оказалась существенно печальнее. В один прекрасный момент я неожиданно для себя ощутил, что впереди находится тупик. Эти долбанные жуки решили, что если они не могут остановить меня при помощи живой силы, то тогда хорошим решением будет забаррикадировать тоннель на моем пути. К этому времени пламя было настолько жарким, что даже мне внутри щита, выдерживающего 4 с лишним тысячи одномоментного урона, было несколько жарковато находиться. Я радовался такому высокому урону. Однако совсем забыл, что чем жарче пламя, тем быстрее сгорает его топливо. Из-за того, что жуков больше не было, а стены гореть отказывались, то как бы ни старался ветер, Но с каждым мгновением пламени вокруг меня становилось все меньше. Я пытался исправить ситуацию, но все мои действия оказались бесполезны. И спустя некоторое время огненный вал распался на несколько быстро догорающих костерков. Я растерянно остановился и как баран на новые ворота уставился на раскаленную стену, которая стала препятствием на моем пути. Триумфального прохождения не получилось, пронеслась в голове растерянная мысль. Тем временем костры потихоньку становились все меньше. И что-то меня накрыло такое отчаяние, что хотелось просто опустить руки и сложить оружие. Неожиданно на краю сознания промелькнула системная строчка. «Внимание! Заблокирована попытка ментального воздействия. Воля плюс один». Как только показатель воли увеличился, я кристально ясно понял, что в моем сознании есть кто-то еще. И именно это существо нашептывало мне женским голосом. «Сдайся. Опусти оружие. Ты не сможешь пройти дальше. Все бесполезно». В голове моментально созрел план. Судя по всему, это существо понятия не имело, что я смог перебороть его ментальное воздействие и продолжала пытаться навязать свою волю. Оно явно делало это не просто так. И я бесшабашно решил проверить, что будет дальше. После этого я медленно, изображая отчаяние высшей степени, упал на колени и спрятал пылающий лук в рюкзак. «Вот еще! Бросать оружие на землю! Ага!» Саркастично подумал я а тем временем события продолжали медленно развиваться. «Хорошо. Ты делаешь все правильно. Сопротивление бессмысленное и бесполезно», продолжал разливаться соловьем голос в моем сознании. Внезапно я увидел, как стена, монолитно стоящая на пути пламени, пришла в движение и начала сдвигаться куда-то вверх. Я настолько удивился этому, что просто-напросто замер от шока, тем самым очень натурально отыгрывая ту роль, которую мне поручил невидимый дирижер. Когда стена полностью ушла наверх, я удивился еще больше. Почему, спросите вы? Да потому, что я увидел, что это немножко не стена. Точнее, это совсем не стена. Коридор перегородил своим панцирем жук просто гигантских размеров. Когда голос убедился, что я больше не представляю угрозы, то он отдал приказ этому жуку освободить проход, в результате чего я получил сомнительную возможность лицезреть того, кто своей спиной остановил мое стремительное прохождение этой бреши. Это оказался жук метров двадцать в высоту. Кроме здоровенного панциря, у него оказалась еще и нелепая пародия на руки, которых он сжимал достаточно массивное копье. Переведя взгляд наверх, я увидел, что имя его выполнено черными буквами на золотистом фоне, и зовут это великолепие просто и незамысловато. «Телохранитель королевы. 50 й уровень». Когда он отошел немного в сторону от прохода, Мне открылся вид на достаточно просторный зал, который, по всей видимости, являлся финишной точкой этой бреши, и по совместительству местом обитания королевы. Практически сразу я увидел, что так ужаснувший меня своей защитой телохранитель тут не один, а у него есть не менее впечатляющий напарник. Они стояли по бокам от странного вытянутого кокона с открытым верхом, от которого по помещению распространялось легкое золотистое сияние. Практически сразу, одновременно с этим моментом, когда телохранитель занял свой пост около кокона, у меня в голове снова раздался голос. «Ты справился! Ты победил! Подойди сюда и прими свою награду!» Я медленно поднялся на ноги, всеми силами продолжая изображать заторможенность движений, и осторожно двинулся в направлении этого странного ложа. По пути я волей-неволей обращал внимание на антураж этого странного помещения. Не знаю, каким образом, но все стены здесь были покрыты странным белесым веществом, в котором медленно пульсировали круглые шары. «Яйца!» — озарило меня. И одному богу известно, каких усилий мне стоило не передернуться от мерзости всего этого действа. «Тут нужно уничтожить буквально все», — кровожадно подумал я. А тем временем мой путь оказался завершен, и я подошел практически вплотную к кокону. «В нем я с еще большим омерзением увидел существо», Больше всего похожая на нашу бабочку без крыльев и с непомерно большим туловищем, которая мерно пульсировала в такт со стенами. Над головой этого существа фиолетовыми буквами было написано «Королева Роя, уровень десятый». И рядом с этим именем висела странная иконка, сконцентрировавшись на которой я увидел странный текст. «При обнаружении незамедлительно уничтожить». И сразу после этого система разродилась целым полотном текста. «Внимание!» На своем пути вы постречали существо, чье существование способно пошатнуть баланс миров. Не дайте пошатнуться балансу. Уничтожьте опасную особь. Задание. Уничтожить королеву Роя. Дополнительное задание. Выжить. Награда. Знание о системе. Опыт. Я коварно усмехнулся и прошептал, прерывая что-то там вещавшую королеву. Ну, раз вы так просите...